Габриэль Гарсиа Маркес полковнику никто не пишет. Полковник открыл жестяную банку и обнаружил, что кофе осталось не больше чайной ложечки. Он снял с огня котелок, выплеснул половину воды на земляной пол и принялся скреблить банку, вытряхивая в котелок последние крупинки кофе, смешанные с хлопьями ржавчины. Пока кофе варился, полковник сидел около печки, напряжённо прислушиваясь к себе. Ему казалось, что его внутренности прорастают ядовитыми грибами и водорослями. Стояло октябрьское утро. Одно из тех, что трудно пережить даже такому человеку, как полковник, привыкшему к томительному течению времени. А ведь сколько октябрей он пережил? Вот уже пятьдесят шесть лет. Столько прошло после гражданской войны. Полковник только и делал, что ждал. И этот октябрь был в числе того немногого, чего он дождался. Жена полковника, увидев, что он входит в спальню с кофе, подняла москитную сетку. Этой ночью её мучил приступ астмы, и теперь она была в сонном оцепенении. И всё же приподнялась, чтобы взять чашку. А ты? Я уже пил, солгал полковник. Там оставалась еще целая столовая ложка. В этот момент раздались удары колокола. Полковник вспомнил о похоронах. Пока жена пила кофе, он отцепил гамак, в котором спал, скатал его и спрятал за дверью. «Он родился в двадцать втором году», — сказала женщина, думая о покойнике. ровне через месяц после нашего сына 6 апреля Она дышала тяжело, прерывисто, отпивая кофе маленькими глотками в паузах между глубокими вздохами. Её тело, с тонкими, хрупкими костями, давно утратило гибкость. Затруднённое дыхание не позволяло ей повышать голос, и потому все вопросы звучали как утверждения. Она допила кофе Мысли о покойнике не оставляли её. Ужасно, когда тебя охоронит в октябре, правда? сказала Анна. Но муж не обратил внимания на её слова. Он открыл окно. Во дворе уже хозяничал октябрь. Разглядывая сочную густую зелень, следы дождевых червей на мокрой земле, полковник Внаф всеми внутренностями ощутил его мокрую пагубность. У меня даже кости отсырели, сказал он. Зима, ответила жена. С тех пор, как начались дожди, я отвержу тебе, чтобы ты спал в носках. Шёл мелкий, докушливый дождь. Полковник был бы не прочь завернуться в шерстяное одеяло и снова улечься в гамак. Но надтреснутая бронза колоколов настойчиво напоминала о похоронах. «Ах, октябрь», — прошептал он, отходя от окна. И только тут вспомнил о петухе, привязанном к ножке кровати. Это был бойцовый петух. Полковник отнес чашку на кухню и завел в зале стенные часы в футляре из резного дерева. В отличие от спальни, слишком тесной для астматика, зал был широким, с четырьмя плетеными качалками вокруг покрытого скатертью стола, на котором красовался гипсовый кот. На стене, напротив часов, висела картина. Женщина в белом тюле сидела в лодке, окружённая розами и амурами. Когда он кончил заводить часы, было 20 минут седьмого. Он отнёс петуха на кухню, привязал его у очага, сменил в миске воду, насыпал пригоршню маиса. Через дыру в изгороди пролезли несколько ребятишек. Они сели вокруг петуха, И молча уставились на него. "Хватит смотреть", сказал полковник. "Петухи портятся, если их долго разглядывать". Дети не пошевелились. Один из них заиграл на губной гармошке модную песенку. "Сегодня играть нельзя", сказал полковник. "В городе покойник". Мальчик спрятал гармошку в карман, а полковник пошёл в комнату. переодеться к похоронам Из-за приступа астмы жена не выглядила ему белый костюм, и полковнику не оставалось ничего другого, как надеть чёрный суконный, который после женитьбы он носил лишь в исключительных случаях. Он с трудом отыскал завёрнутый в газеты и пересыпанный нафталином костюм на дне сундука.